глава 26 индия Хайдарабат, четверг 13.55 и вы считаете этот артефакт око шивы или как там большая роза у меня спросил писатель поднимая брови да кивнул вари почему я потом их тех самых жрецов которые покинули индию в поисках великого ока шивы монах вздохнул Сотни лет Большая Роза путешествует вдали от дома. Мы следим за ней, но подобраться к таким реликвиям не так просто. Поэтому наблюдаем за всеми людьми, кто хоть как-то контактировал с артефактом. И сколько же лет вы наблюдаете? Очень много. Мы путешествуем по всему свету, привлекая в наши ряды юных служителей. И вот теперь вновь подобрались совсем близко. В каком смысле? «Я потерял след Большой Розы, но недавно его почувствовал». Монах опять закрыл глаза и улыбнулся, словно вспоминая тот момент, когда он соприкоснулся с реликвией. «Некоторое время назад артефакт появился в твоем городе, и я понял, он нашел меня. Большая Роза хочет вернуться в храм к Шиве. Последний след привел меня в индийский центр». «Что за центр?» «Центр индийской культуры. Око было там, но сейчас аура артефакта рядом с тобой. Он либо у тебя, либо ты знаешь где». «К сожалению», — Филипп развел руками, — «я не был никогда в этом индийском центре и не слышал про такой артефакт». «Значит, Шива избрал тебя найти его. Ты поможешь вернуть священную реликвию». Писатель посмотрел на часы. «Надо возвращаться в гостиницу», однако что-то держало его рядом с этим странным монахом. Конечно, он не верил во все сказанное Варе, но легенда о храме Шивы заинтересовала писателя. Не такой ли сюжет искал для новой книги? Было что-то в этом монахе завораживающее, в том, как он говорил, в его плавных, неспешных движениях пальцев, перебирающих четки, во всем его облике. «Мог получиться прекрасный художественный образ» а его рассказ про жрецов и храм зацепили писателя. Он любил древние легенды. Всегда с удовольствием их читал, но в этом рассказе было что-то еще, помимо таинственности, манящее разгадать тайну, узнать больше, постичь суть. «Нечто настоящее?» Филипп тут же отбросил мысль о правдивости рассказа. «Так, это все, безусловно, потрясающе интересно, но прошу прощения, мне сейчас надо идти». Я подумаю, как вам помочь, хотя, естественно, понятия не имею как. Скажите, что я должен сделать?» «Шива сам тебе подскажет». «Ну и прекрасно!» — писатель встал с места. «У меня запланировано мероприятие в Галконде. Как мне с вами связаться? Я хотел бы побольше узнать об этой истории». «Я сам тебя найду». Монах встал и быстро пошел к выходу. Филипп даже не успел ничего сказать. Выйдя на улицу, он посмотрел по сторонам, но монах словно растворился в воздухе, его нигде не видно. Писатель поймал такси и уже через полчаса был около своей гостиницы. В холле его встретил взволнованный мукеш. «О, мистер Смирнов, где же вы были?» Филипп потрепал паренька по волосам. «Я потерял тебя и заблудился». «Вас искали два господина». Писатель чертыхнулся. «Очевидно, это те самые, от которых он скрылся на базаре. Где они сейчас?» Спросил Филипп, оглядываясь. Только вот были тот. Мукеш обернулся на холл. Оставили для вас это. Он протянул писателю карточку с телефонным номером. Если встретишь их, не говори, что я вернулся. Филипп убрал визитку в карман и, не дожидаясь продолжения беседы, быстрой походкой направился к лифтам. В номере он включил телевизор, но никак не мог сосредоточиться на показываемом по индийским каналам. Выйдя на балкон, глубоко вздохнул. Но и это не помогло успокоиться. Похоже, он натолкнулся на интересную историю. Но почему монах выбрал его? Филипп открыл мини-бар, достал миниатюрную бутылочку виски, налил алкоголь в стакан, сделал большой глоток. Он вытащил из рюкзака ноутбук, подключился к интернету и начал искать информацию про Большую Розу.